В комнатах поднялся невообразимый шум. Шванович не уступал. Одни держали сторону Орловых, другие кричали, что они должны выполнить условия договора. Шванович опять сгреб за шиворот рослого Федора Орлова, но ему на выручку прибежал Алексей. Вдвоем братья смяли противника, и Алексей Орлов, схватив за шиворот бледного от злости моряка, вытолкнул его из астерии лицом в снег. После чего веселье продолжалось. Даже играли в чехарду. Мирович возил кого-то при этом на себе верхом. Но когда толпа двинулась к саням, Алексей Орлов, не доходя ворот, вдруг охнул и с окровавленным лицом упал на снег. Кто-то кинулся от крыльца бежать по улице. Ах, как изуродовал! Как изуродовал! Орлова на силу перевернули на спину. Его левая щека была рассечена в кровь. Сейчас же от толпы отделилась фигура со шпагой и с криками бросилась за убегающим Швановичем. Это был Мирович. Вот какова честь! Вот где она, подлость! Смерть предателю! Стой, Шванович, стой! Пока перевязывали рану Алексея Орлова, привели Мировича, который упирался и, размахивая шпагой, шипел. Убью изменника! Убью подлого троса! Гвардейцы с трудом сдерживали разбушевавшегося армейца. Неожиданно рядом оказался плотный, в меховой японче, господин, с красным от возлияния лицом. Некоторые узнали в нем академика Ломоносова Михаила Васильевича. Он ласково взял Мировича за руку и, вздохнув, сказал. «Уймись, Василий Яковлевич, уймись! Видишь, и я, и ты давали друг другу за рука сами». Сани Ломоносова уносили Мировича по ночному Петербургу, Прочь от места потасовки Когда они подъезжали к дому Над городом загоралась бледная заря Мирович зашел по лестнице второго этажа И как был одет в шляпе и шинели Повалился на первый попавшийся диван И заснул мертвецким сном Время от времени бессознательно что-то повторяя Изуродовал За давал У Чермантеева доигрывать. Умру, а найду. Поликсена, Поликсена Пчелкина. Умру, а найду. Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там. Один от жены, другой от Настасии Филатовны. У Ломоносова вследствие невоздержанности возвратился особенный, судорожный, со странным и смешным присвистом кашель. Ломоносов называл его в шутку своим соловьем. По закону подлости, появлявшимся тогда, когда Михаил Васильевич посещал рестораны Иберкамфа, Гантовера или по случаю бывший у Синего моста Амбахарши.